Глава вторая. Милецкая школа. В любом курсе по истории и философии для студентов первым делом говорится о том, что философия началась с Фалеса, который сказал, что всё происходит из воды. Это обескураживает новичка, который старается, возможно, не очень при упорно почувствовать то уважение к философии, на появление которого, по-видимому, рассчитан учебный план. Тем не менее, для чувства уважения Фалес дает достаточно оснований, хотя может быть больше как человек науки, чем как философ в современном смысле слова. Фалес – уроженец Милета в Малой Азии, процветающего торгового города. В этом городе было большое арабское население. Среди свободного населения между богатыми и бедными имело место острая классовая борьба. В Милете первое время победителем оказался народ, убивавший жены и детей аристократов. Затем стали господствовать аристократы, которые сжигали живьем своих противников, освещая городские площади живыми факелами. Во времена Фалеса подобная обстановка сложилась в большинстве городов Малой Азии. В течение VII и VI веков до нашей эры Милет, подобно другим торговым ионийским городам, переживал значительное развитие в экономическом и политическом отношении. Находившаяся сначала в руках землевладельческой аристократии политическая власть, постепенно перешла в руки купеческой плутократии, последняя в свою очередь уступила место власти тирана, который, как это обычно было, добивался власти при поддержке демократической партии. Лидийское царство, лежавшее к востоку от греческих приморских городов, вплоть до падения Ниневии в 612 год до нашей эры, Сохраняло с ними лишь дружеские отношения. Падение Ниневии, то есть разгрома сирийского государства, развязало руки Лидии, и она смогла обратить теперь свое внимание на запад. Но в основном Милету удавалось сохранить дружеские отношения с этим соседним государством, особенно с последним лидийским царем Крезом, при котором лидийское царство – было завоевано Киром в 546 году до нашей эры. Греки также поддерживали значительные связи с Египтом, царь которого нуждался в греческих наемниках и открыл для греческой торговли некоторые города. Первым греческим поселением в Египте была крепость, занятая Милецким гарнизоном, но в период 610-го 560 г. -го до нашей эры наибольшее значение имел город Дафне. Дафне – крупный торговый поселок ионийцев в восточной части Дельты Нила. В этом городе нашли свое убежище, спасаясь от Навуха-Доносора, Иеремия и многие другие еврейские беженцы. Но в то время как Египет, несомненно, оказывал влияние на Грецию, со стороны евреев такого влияния не было. Мы не можем представить себе, чтобы Иеремия чувствовал что-либо кроме ужаса по отношению к скептическим ионийцам.